Два, «Татары!» — приглушенный крик с дозорного ушкуя разнесся далеко над рекой. «Последний ушел метров на пятьсот вперед флотилии. Достаточно, чтобы заметить опасность и даже голосом предупредить о ней. Вот как сейчас. Шеломы и брони надеть, братцы. Готовимся к сече!» Сердце ударило с явным перебоем. «Неужели быть бою?» Ведь земли волжского Булгара, являющегося полузависимым улусом Золотой Орды, уже столько раз попадали под удары ушкуйников, что местные теперь платят дань пиратской вольнице святки. Но что, если воцарение хана Тахтамыши изменило баланс сил, и, прознав, что повольники кошмарят его владения на Волге, тот послал на север сильное войско? В конце концов, уцелевшие летописи весьма скудно описывают историю ушкуйников, в период с 1375 по 1391 год, то есть прежде всего в годы правления Тахтамыша. А последний на секундочку, в 1382, то есть уже через год, налетит на Русь с гоном именно с земель Булгара, перебив или взяв в полон всех русских купцов в Казани. Ну, чтобы не смогли предупредить об опасности. Налет Тахтамыша я, понятное дело, постараюсь предотвратить, В сущности, будет достаточно вовремя предупредить Донского, что к августу на огонек к нему нагрянет хан вновь единой Золотой Орды. И тогда последний успеет собрать войско и встретит врага на переправах через Аку. А уж там, возможно, повернет, как на воже, когда татар заманили на противоположный берег реки и ударили, не дав развернуться. Или как на угре, когда московская рать, перекрыв броды просто не дала ордынцам переправиться. В идеале, конечно, так и вовсе остановить хана на Волге, собрав не только московскую, но и рязанскую, и нижегородскую рати вместе. Ведь в известном мне варианте истории от Тахтамыша пострадали все три княжества. Но это все заботы будущего года. А вот сейчас, если новоиспеченный хан держит ставку именно в Булгарии, то уже ни о какой дании или беспрепятственном проходе для побольников речи быть не может. А ведь как все хорошо начиналось... Мы вышли с Хлынова в конце апреля. До того, как сошел лед и хоть немного спала вода, большинство повольников физически не могли собраться в рядки. Всего же набралось 43 Ушкуя, не считая корабля-путяты, отданного лично мне и моим дружинникам. Учитывая же, что экипажи практически всех Ушкуев на деле редко превышают 30 ратников, то общая численность войска составила порядка 1300 человек. Чуть меньше, чем я рассчитывал — Но потерять из-за пары сотен воев еще две, а то и три недели с Новгородчиной путь неблизкий, было бы слишком расточительно по отношению к нашему времени заготовленным запасом еды и с суженным купцами деньгам на покупку все той же еды в дороге. В общем, вышли мы в конце апреля. На моем ушку и всю команду составили елецкие ротники и севшие на весла. Правда, путята отдал своего кормчего и пару помощников, при хорошем попутном ветре и ставящих на судне мачту и парус. Я же остался неудел. Князь как-никак, какие ему весла. Но ведь дико скучно ничего не делать на корабле. Заделался бы штатным коком, так ведь готовим только на привалах, а днем употребляем то, что осталось. Ну или сухой паек, солонину с сухарями, довяленной рыбой и смесь сушеных северных ягод, нередко залитую медом. Последняя, кстати, очень неплохо защищает от цинги, Викинги, между прочим, в обязательном порядке брали с собой различные сушеные ягоды в дальние морские походы до Исландии и Гренландии. Однако этот полезный опыт как-то подзабылся, затерялся в глубине веков. В общем, пытку «ничего не деланием» я не выдержал и сел на весла наравне с ратниками, периодически меняя товарищей из пары побратимов. И да, с веслом в руках стало действительно полегче. Но это скорее из минусов. А из плюсов — неповторимая красота, расцветающая ближе к маю русской природы. В настоящий момент, да и на протяжении большей части пути, нас с обоих берегов окружают смешанные леса, кажущиеся мне первозданно девственными, нетронутыми человеком. И, безусловно, они радуют глаза своей естественно-зеленой картинкой. А поскольку весна — время оживания природы, то и абсолютно невероятные букеты естественных ароматов из хвои, полевых цветов, свежей листвы и травы — особенно яркие на рассвете и закате. Да безудержное пение птиц, чей многоголосый именно в лесу хор буквально заполоняет тебя, оглушает, восхищает. Это невозможно передать словами. Кто никогда не слышал просто оглушительного пения птиц в лесу, да на русском севере, да еще и весной, в их брачный период, тот просто никак не сможет себе представить этого многоголосого, но совершенного в своей естественности хора. Ни одна музыка в мире не способна с ним сравниться. Да уж, тут невольно задумаешься о величии Творца. А все эти рассветы и закаты на реке. Царственный багрянец, словно волнами расходящийся по небу, а затем заливающий землю, как только солнце лишь немного поднимется на длине горизонта. Затем красный цвет меняется более мягкими персиковыми оттенками, и одновременно с тем от воды поднимается молочный туман, сквозь который тускло пробивается оранжевый диск небесного светила. Да, это действительно все очень красиво и очень роднит с природой, словно завораживая душу человека, заставляя его иначе воспринимать ход времени, иначе думать и, пожалуй, даже менять взгляды на собственную жизнь. Что еще было приятного в походе? Песни. Не знаю, я за всю жизнь не слышал столько песен, сколько услышал и перепел вместе с гребущими веслами-повольниками за время уже пройденного нами пути. Причем есть у них и ритм, как раз подходящий под грибки, и мелодичность, и созвучность слов, а главное — смысл. Чего так не хватает современным мне попсовым произведениям, созданным лишь с целью срубить баблишко. Но самое главное — под эти песни куда как легче грести веслами, они здорово отвлекают от монотонного физического труда искрадывают ощущение времени не позволяя мужам всерьез затасковать а уж сколько былин было рассказано в круге вечерних костров за трапезой о васильи буслаеве ушкуйники добрыни никитичи купце садко боярине ставли годиновичи и прочих героях именно новгородского былинного эпоса просто нечесть в общем люди умели развлекаться до появления радио и телевидения И вот теперь вдруг встреча с татарами. Неожиданно все это, если честно. Ведь мимо Жукотина, в прошлом разоренного повольниками, прошли благополучно. А вот как пройдет новая встреча с местными, одному богу известно. Прорваться-то наверняка прорвемся. Кама ближе к устью разливается широко. Да все одно с берега могут достать стрелами и до стрежней реки, где течение сильнее всего, и где мы стараемся держаться» грести под подпадающими сверху с резнями — ну то еще удовольствие. За несколько минут томительного ожидания я успел приготовиться к худшим раскладам, вплоть до того, что Кама перекрыта плотиной или сцепленными между собой лодками, а на обоих берегах реки собралось все войско Тахтамыша, к тому же выставив заранее пристреленные пушки-тифики, нацеленные на стрежень реки. Однако же на деле... Моим глазам предстала лишь значительная по площади прогалина, практически целиком заставленная юртами и кибитками. В настоящий момент промеж них бегают сполошенные приближением повольников татары, среди которых хватает и женщин, и детей. Чуть далее от стойбища кочевников, хотя вот какие здесь кочевники, виднеются и отары-скота, обычная временная татарская стоянка, не иначе. У меня уже отлегло от сердца. Выходит, обойдемся без кровопролития. Но тут следующие впереди нас ушкуи, равно как и держащиеся позади, принялись заворачивать к берегу прямо у стойбища. «Димитрий! Димитрий! Зачем мы к берегу идем? Они же не помешают нам пройти мимо!» Я что есть тьмочи закричал, стараясь дозваться до атамана, следующего на соседнем судне. И мой вопрос был услышан. Вскоре послушался знакомый голос Шуя. «Скот их заберем!» Надоело солонину жрать до да рыбу, хочется свежего мяса, верчанного на огне. «Да не бойся ты, княже, большого боя не будет. Татары смоются так быстро, что только пятки засверкают». Я промолчал, немного подумав, и по итогам раздумий отказался от идеи проследовать мимо кочевья на ходу. Раз татары сбегут, и большого боя не ожидается, зато появилась возможность раздобыть свежего мяса в дороге и накормить им все войско, когда еще такой шанс нам выпадет и потом даже если я хоть и признанный походным атаманом попытаюсь сейчас увести повольников от столь доступной и легкой добычи то разве послушаются они меня что-то подсказывает что сие весьма маловероятно только авторитет подпорчу сарынь накичку сарынь на кичку первые ушкуи уже ткнулись носом в песок Иратники принялись спешно спрыгивать с кораблей на берег, не иначе как с восторгом ожидая грядущую схватку. Боевой клич повольников поплыл по реке, подхваченный командами прочих пиратских кораблей. Однако же, сдается мне, что убегать, сверкая пятками, татары вовсе не собираются. Спешно строясь в несколько ломаных линии чуть выше по берегу, их стрелки уже на ходу обрушили на повольников градстрел. И к моему ужасу, Среди последних появились первые убитые и раненые. «Все назад, назад! Нечего множить бесполезные потери!» Но в этот раз Димитрий Шуй уже не отозвался, сделав фит, что не услышал. Поняв, что докричаться до ушкуйников я точно не смогу, я достал из-за пазухи сигнальный рог, после чего, прижав его к губам, несколько раз в него протрубил, пытаясь привлечь внимание ратников. И тут же обругал себя последними словами за то, что мы заранее не обговорили значение сигнальных звуков хотя бы таких простых как отступление например когда ты убишь в три раза подряд вы похоже, я лишь подстегнул повольников своими сигналами с их точки зрения подгоняя оставшихся пиратов как можно скорее вступить в бой ну судя по тому что ушку и двинулись к берегу с еще большей скоростью меня поняли именно так немного помолчав и еще раз обдумав ситуацию Я обернулся к кормчему, Степану Никитичу, после чего твердо приказал «Гребем к берегу». Прошло всего несколько минут боя, за время которых, однако, многое успело измениться. Татары, решившись встретить ушкуйников у самой береговой полосы, успели дать лишь пару-тройку залпов, прежде чем повольники до них добежали. Последние, к слову, отказались от медленного, но безопасного продвижения вперед в формации римской черепахи. Это когда щиты сцепляют друг с другом не только по фронту, но и над головами товарищей, создавая единую глухую стену, непреодолимую для вражеских стрел. Собственно говоря, по одной из версий исследователей, стена щитов викингов — это как раз аналог защитного построения, подобно римскому, а вовсе не атакующая формация. В атаку викинги шли вроде как клином, той самой кабаней головой, ну, то есть в ее пешем варианте. Да и потом в Свеи основные противники ушкуйников вплоть до XIV века давно уже подрастеряли военные традиции предков-викингов. Так что вполне может статься, что повольники и вовсе не знакомы со стеной щитов, и бежать под вражеским обстрелом до врага, просто подняв щит над головой, есть их самая верная тактика. Но и татары оказались совершенно не готовы к нападению с реки, да и к нападению в принципе. Возможно, вот это конкретное кочевье пришло сюда с Тахтамышем, и про озорующих на реках повольников среди новых булгар никто и не слышал. В итоге нокеры, стараясь выиграть время для бегства женщин и детей, бросились навстречу шкульникам, лишь спешно схватив имеющееся под рукой оружие. А Оседлать лошадей также никто не успел, по крайней мере, ни одного конного татарина я не увидел. И встретили ордынцы повольников практически у самого берега так что долго и со вкусом расстреливать их врагу не удалось. Не хватило ни времени, ни дистанции боя. «Бей поганых, браты! Север! Север!» Моя дружина отозвалась дружным боевым кличем, покидая Ушкуй, уже откнувшийся носом в берег. Я по неизменной традиции средневековых вождей первым ринулся вперед, хотя бы на шаг опережая ратников. Впрочем, знаю наверняка, что Алексей Михаил, мои избранные, искушенные в боях ротники, неотступно следуют за мной. Я все же не столь сильно волнуюсь перед неожиданной схваткой. Между тем, до ожесточенно рубящихся татар и повольников, нам бежать шагов 30-40 от силы. Ордынцы упорно сражаются, хотя более опытные ушкуйники их теснят. И то ведь высадились экипажи лишь десяти пиратских судов, Остальные пока только подходят к берегу. Бей! Тридцать шагов я пробегаю легкой рысью за несколько секунд. Первым на моем пути оказывается молодой татарин, отчаянно секущий с саблей по щиту медленно отступающего ушкуйника шкуйника, расчетливо готовящего собственный удар. Поздно. Налетев сбоку, я наотмашь рубанулся кирой, зацепив сзади шею ворога а уже в следующий миг принял на повезу чуть искривленный клинок второго ордынца, встретившего меня грудь в грудь. Но рефлексы Федора сработали как надо. Скрутившись корпусом так, чтобы сабля татарина соскользнула по щиту, провалив его вперед, сам я стремительно рубанул навстречу, описав секирой короткую дугу над головой. И наточенное лезвие ее врезалось в основании шеи ворога у самой ключицы. Рывок топора на себя, и снова шаг вперед — Поспешный уклон. Поднять щит над головой просто не успеваю. К тому же сработали собственные спортивные рефлексы. И, пригнувшись, я просто бью чеканом навстречу, ткнув им в живот ордынца. Остро пожалев, что моя секира не имеет копейного острия, как алебарда или гвизарма. Но даже такой удар выбил дух из бездоспешного татарина, согнувшегося от боли. И мне осталось лишь повторно рубануть по малахаю противника, вогнав баёк секиры в район его затылка. «Княже!» — отчаянный крик Алексея ударил по ушам, на спину обожгло смертным холодом. Не видя опасности, я лишь рефлекторно пригнулся, резко присев на колени. Вовремя. Зашедший со спины слева ордынец от души рубанул саблей, целев шею, прикрутую лишь кольчужной бармицей. Но в итоге его удар лишь зацепил остроконечный шпиль бацанета, даже не сбив шлема с головы а второго удара татарин сделать уже не успел. Ударом щит в щит его буквально снес богатырь Миша, добив коротким экономичным уколом. «Спасибо, братцы. В очередной раз выручаете». Бой вскоре окончился. Татары стояли ровно столько, сколько потребовалось, чтобы пригнать лошадей и эвакуировать женщин и детей, а заодно и уцелевших нукеров. Уцелело, к слову, немного. Весь берег устлон телами павших татар хотя и повольники потеряли не меньше шестидесятков воев ранеными и убитыми. Непозволительные потери на начало похода, о чем я не применил сказать атаманам, предупредив, что больше таких налетов повториться не должно, ибо потери не маленькие, а выхлоп нулевой. Это, к слову, о том, что татары успели угнать также и большую часть овечьих отар, а той баранины, что нам досталось, хватит лишь сварить в трофейных же котлах, и вместо полноценного шашлыка — Каждому ратнику досталось лишь миска не очень наваристого бульона с парой малых кусочков мяса. С другой стороны, какое-то количество годных трофеев из оружия мы взяли. Но главное, я сделал для себя далеко идущие выводы о реальной боевой выучке ушкуйников, несущих существенные потери даже от короткого обстрела татар. Равно как и необходимости ввести звуковую сигнализацию хотя бы по самым простейшим командам.